Машины были плотно прикрыты шестью наземными огневыми точками, обложенными мешками с землей. Каждая держала под прицелом сектора Таэги наиболее удобные для внезапного нападения. Воздух стерегли три «Хамви» со смонтированными на них пусковыми комплексами ЗРК. Это говорило о том, что с неба Янкес и неприятности не ожидали. На вышках не было людей. С высоты четырех с небольшим метров подходы к пункту управления стерегли спаренные автоматические турели с шестиствольными роторными пушками. Местность и обстоятельства не позволили нам занять нечто даже отдаленно, похожее на возвышенность, поскольку делянка располагалась на дне плоской, как столк от лавины. Пришлось искать точки, с которых борт машины управления откроется для прямого выстрела. их позиций оказалось только две, и расстояние получалось критическим околоста пяти метров. Еще две были спорными, поэтому я отдал приказ Сгею Ириине выбрать своими целями второй тягач и накрытый маск сетью стальной поддон с двумя рядами бочек с дизельным топливом. Их позиции оказались на расстоянии вось двух метров. что существенно повышало их шансы на успех таким образом если двумя выстрелами уничтожить машину не удастся можно рассчитывать на то что получится вывести из строя силовую установку или под прикрытием пожара попробовать прорваться в периметр и проникнуть внутрь штабной машины со мной в паре работал алекс чей выстрел должен был послужить сигналом для остальных раций у нас не было поскольку большинство имевшихся у туристов радиостанции разрядились, а моя также была утеряна на болоте. поэтому план действий и пути отхода были оговорены заранее когда мы буквально за двадцать минут до назначенного срока вышли на рубеж атаки снова заморозил холодный дождь луна скрылась за толстой низкон нависшей над головой огромной хмурой тучей лагерь американцев засветился приглушенными огонями чей свет скрадывался накинутыми на машины и стрелковой ячейки маск с сетями турели на вышках мерно проворачивались из стороны в сторону пробегая по полосе деревьев на границе делянки лучами то гаснущих то снова вспыхивавших с невероятной яркостью лучей прожекторов как я обнаружил в стрелков и ячейках тоже стояли автоматические турели. Люди вообще появились только один или два раза, перебегая от тягача к оборудованному за цистерны с горючим биотуалетом. Нас пока не обнаружили за счет того, что мы передвигались только ползком, и на каждом громоздилось по несколько килограмм травы и всякого лесного мусора. К тому же грязь и непрестанно льющий дождь, пропитали каждого насквозь я с силой стискил зубы чтобы не стучали холод казалось про них в каждую клеточку организма превратив его в мокрый кусок грязи не думаю чтобы стали было лучше, однако никто не жаловался все продолжали с завидным упорством выполнять приказы за что я еще раз мысленно поблагодарил холлеу Ребята подобрались толковые, схватывавшие команды с полу намека, что приятно удивляло. Я ожидал много худшего. Застыв с разложенной трубой таболги под рукой, готовый в любой момент вскочить, я застыл, не сводя с циферблата часов взгляда, где последние секунды отсчитывали мгновение до назначенного времени «Ч». Перед выходом мы синхронизировали часы. хотя все это было в большей степени условностью не я ни лера не могли знать точного времени сигналы атомных московских часов замолчали кажется навсегда 53 секунды прожектор качнулся влево столб синегото-белого света прошел ровно над головой пальцы онемели стиснув трубу гранатомета 55 секунд колонные капли дождя струятся по лицу скапливаясь в уголках глаз стекают по заросшем и щетиной подбородку и исчезают в выцветшей а теперь совсем черной траве пятьдесят девять секунд и холмс справа метров в пятнати шевелиится и скользя параллельно стволу мертвой сосны на короткое мгновение замирает его силуэт вытягивается в сторону Это Алекс уже ловит в прицел борт тягача. Ноль. Яркая короткая заранница заряд силуэт напарника, и я уже машинально выполняю заложенные, кажется, целую вечность назад движения. На плечо, в совмещении с целью метки прицела, теперь пуск. Трассы наших с Алексом гранат в какой-то момент идут одна за другой. Потом... происходят сразу несколько взрывов слившихся в один следом гремят еще несколько разрывов с слева и справа в глубине лагеря и все гони там почти мгновенно гаснут однако это уже неважно поскольку все перекрыл взрыв бочек с горючим там нашла цель ракета сергея вскинув ладонь к глазам заслоняясь от непривычно яркого пламени пожара я увидел что в борту команда штабной машины появилась аккуратная дырка с не небольшой яблоко величиной а сквозь закрытые бронещитками и смотровые иллюминаторы пробивается белесый дым видимо активная защита все же поймала одну из наших гранат но как и задумывалось не смогла справиться с ведущей следом зафиксировав попадание я очнулся от хлопка по плечу алекс что то говорил, но за гулом стоявшим в ушах я ничего не слышал поняв лишь жест напарника который говорил уходим пригнувшись мы уже не слишком скрываясь двинули на север чтобы снова войти в шишковичи с этой стороны поскольку все южное направление было плотно перекрыто, неожиданно легко стало бежать, словно и не было этих долгих мыканий по лесам и беспокойных дней, наполненных бесконечной чередой смертей. В какое-то мгновение до меня дошло, что легкость эта пришла от того, что меня тащат, подхватив под руки Сергея и Ирина. Причо девушки оказалось удивительно твердым. охватка рук сильный и уверенный веня бежал чуть впереди его отрывисто дыхание напоминало всхлипы дэевых и мехом аккордеона такие же протяжные и тоскливые ему трубы не досталось по моему наказу но он негласно берег и вину хотя вроде как обиделась то но это было единственное чем я мог облегчить свою совесть война это не женское дело они слишком страстно отдаются ей врастают военный быт глубше мужчин с этим никогда не смогу смириться не выходит совместить красоту и смерть в одно понятие позади слышался только шум пожара и отдаленный шум вертолетных винтов янке сам шла подмога придя в себя я высвободился из крепких объятий товарищей и почти сразу смог бежать наравне со всеми так поддерживая того кто казался наиболее ослабешим мы прошли почти сорок километров на север в сторону авиабазы казалось этот проклятый клочок земли и я на вечность связаны и если один отдаляется то другой так или иначе находит способ снова сойтись вместе на рассвете я скомандовал привал и мы не чинясь повалились на сырую от росы и прошедшего дождя траву оглядев своих новых друзей я увидел грязные запятнаны кровью неизмазанной чадной копотью фигуры лежащие на мокрой серой совершенно лишенный цвет о траве скорее всего нас ищут И, может быть в этот самый момент идут по следу, может быть даже через час или два амеры смогут загнать нас как диких зверей или не чинясь обрушат с небес грады вочьй огненной смерти, стерев каждую молекулу наших тел. нас уже может быть нет не должно быть вообще согласно формулам новой военной стратегии нас просто не приняли в расчет ошибка как и всегда в истории нашей многострадальной родины будет стоить захватчиком их жизни их собственной земли так повелось издревле можно убить многих но нельзя покорить или уничтожить всех поднеся дрожащую руку к глазам отгибаю край куртки и смотрю на цифербола часов Семь часов после начала акции. Лера и остальные должны уже быть в безопасности. И нам пора выдвигаться. Снова испытать военное счастье. Оперевшись на автомат, я поднялся сначала на колено, потом встал в полный рост. Следом встали и не подававшие признаков жизни усталые изможденные бойцы. Новый! еще невиданнные войны которые умные стратегии захватчиков почему то называют асимметричной в колонну по одному становись голос мой даже не хрипит говорю насевших в связках почти шепотом но все понимают алекс ты в голову я замыкаю направление северо северо запад ориентир высота тридцать четыре двенадцать дистанции пять метров марш мы идем тихо скакрадывая двух шагов, стремясь раствориться в серых вечерних сумерках, как это делали наши деды и прадеды предстоит много пройти и еще больше придется вынести и пережить, поскольку у всех нас как опять же повелась как опять же повелось дна победа одна на всех и за нее мы уже выразили готовность заплатить самую высокую цену ангарск таишет зима иркутск июнь ноябрь две тысячи десят года посвящается памяти всех павших в великой отечественной войне советских людей моему деду и его четверым братьям, воинам Великой войны, победителям. Я помню, я не забуду. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.